Пролог. 2024 год. Молния за окном полыхнула так ярко, что Луис Факудо Санчес оторвался от созерцания экрана ноутбука и повернулся, чтобы выглянуть наружу. На его памяти такого сильного шторма в Никарагуа ещё не случалось. Дождь хлестал по крыше дома, размывал лужайку на заднем дворе и безжалостно вбивал в почву бутоны цветов. За обрывом скалы бушевал океан, ещё утром спокойный, а ныне взбудораженный ночным ураганом. В такую погоду любое укрытие уже подарок судьбы, а поскольку подарки она дарила всё реже, следовало радоваться и этой малости. Луис вдохнул табачный перегар и перевёл взгляд на экран. Минуту назад его настигло уведомление о том, что его очередной, уже 34-й по счёту аккаунт на Фейсбуке забанен. Луиса откинулся на спинку кресла, зажмурился ненадолго. Перед внутренним взором плясали чёрные буквы на белом полотни пикселей. Корки мёртвых слов жгли роговицы усталых глаз. Чёрт бы вас всех побрал. Луиса поглотила волна отчаяния. Он открыл глаза и, глядя сквозь монитор, задышал, часто-часто, но совершенно бестолково, дышал. и не мог надышаться. Ещё в 2024 году в паутине, связавшей порывом общения миллионы людей, электронная слежка была фактически невозможна. Тогда во время мадридского теракта, случившегося ровно 20 лет назад, она в теории могла бы спасти множество жизней. Ладони Луиса сжались в кулаки. Если бы её, конечно, использовали для решения настоящих проблем, Теперь в 2024 на фоне 13-й пандемической волны казалось, что слежка в глобальной сети это нечто вполне естественное, обыденное, нормальное. Правда, так кажется ровно до того момента, пока сам не оказываешься ее целью. Луис встал из-за стола, древесину которого влажный климат изрезал шрамами трещин, подошел к двери, открыл ее. И замер на пороге, заворожённо глядя в залитое мраком пространство.